Глава 7. Осада. Фалла замолчала. Вообще, думающие машины по уровню развития в лучшем случае соответствовали ребенку 6 семи лет. Зоб поведал, что на самом деле внутри артефакта находится слепок сознания адепта. Причем адепт подобной операции не переживал. И неважно, было ли решение добровольным или принудительным. Это накладывало отпечаток на любое общение с хранителем. Фактически, и Гамала, и Фалла были тенью когда-то живых разумных. Хорошо, что они по этому поводу не переживали. Разумеется, Слепок не мог заменить живого адепта и больше, чем на выполнение однотипных операций или сложных расчетов, не годился. И то под руководством опытного оператора, знающего, какие команды давать. Поэтому Алекс не питал больших надежд насчет Фаллы. Однако сейчас она его единственный союзник». «Что вы имеете в виду, Алекс?» — уточнил голос. «Первая новость. На Зеранг высадились охотники за сокровищами, которые хотят разграбить все дворцы. А вторая. Прямо сейчас к нам приближается толпа претендентов, которая с удовольствием уничтожит школу незримых путей и разграбит ее сокровищницу. И, судя по тому, что я видел, это у них получится. Брать собственной школы без разрешения запрещено» строгим тоном сообщила Фала. «Вот и расскажешь об этом эльфам», — хмыкнул Алекс. «Кстати, ты должна быть в курсе этой армии. Разве нет? Они же перебили кучу твоих слуг». «Информация недоступна». «И ты туда же. Перевозчики могли бы разориться на более дорогую модель, раз такие богатые». «Ладно, буди начальство, Фала. Вот тебе подарок от соседей». Алекс достал небольшую шкатулку с эссенцией, которую путем долгих уговоров выцегонил у скряги зуба, открыл и положил на пол. Очевидно, хранитель прекрасно понимал важность содержимого шкатулки, поскольку кисель тут же сомкнулся, а когда откатился, ее на месте не оказалось. «Алекс, ожидайте». «Да, да, знаю». Перебил ее землянин, усаживаясь на пол. «Я должен подождать от одного до трех дней». «Верно». «Притворюсь, что поверил. Но очень тебя прошу, сделай все как можно быстрее, и как только твой хозяин начнется, сразу сообщи ему о захватчиках. Надеюсь, к тому времени они сюда еще не доберутся». Фалла ничего не ответила. Видимо, не имела инструкции на этот счет. Впрочем, Алекс не ждал ответа. Вместо этого решил заняться собой. Пусть ему выдалась небольшая пауза, но в такой напряженный момент он не имел права предаваться безделью или переживать о будущем». Доберутся ли эльфы до внутреннего дворца? Проснется ли местный старейшина? Жив ли он еще? Все эти вопросы сейчас не имеют значения. Придет время, и все выяснится. Лучше заняться собственным развитием. Интерфейс. Сигнатуры. Редкие. Барьер пустоты. Две звездочки. 98%. Последние два дня были довольно насыщенными, но Алекс не забывал поддерживать барьер в фоновом режиме поэтому тот прибавил еще один процент. Не то чтобы навык мог сейчас помочь, но следовало довести дело до конца. Запустив привычный цикл тренировки, когда почти вся энергия уходила на единственное умение, он погрузился в знакомую рутину. Прошло четыре дня. По телу прокатилась знакомая вибрация. О, отлично! Сигнатуры. Уникальное. Озеро пустоты. Ноль процентов. Навык эволюционировал и стал уникальным. Просто замечательно. При этом название явно указывало, что барьер превратился в объемное умение. Интересно. Алекс быстро активировал способность и тут же почувствовал незримое поле, простирающееся на пять метров в каждую сторону. М да, прибавка «озера» к названию явно была преувеличением. Максимум навык тянул на небольшой «прудик». К сожалению, исследовать умение самостоятельно было затруднительно. Вот бы помощника раздобыть. «Фала, я могу пройти испытание повторно?» Нестандартный вопрос заставил хранителя дворца задуматься, но после небольшой паузы он ответил. «Нет, я не могу тратить ресурсы на повторные испытания. Однако, как претендент, вы можете пройти тренировку». Из последующего разговора выяснилось, что члены школы могли использовать специальных скелетов для спарринга. Однако тех нельзя было разрушать, иначе спишутся некие баллы. Впрочем, Алекс не собирался уничтожать имущество школы, да и баллов у него не имелось, поэтому заверил, что будет крайне осторожен. Фаллу такой ответ устроил, и буквально через минуту кисель раздвинулся. Человек вновь очутился на импровизированной арене. В этот раз его противником был необычный скелет ростом сержанта. Однако скелет отличался более массивной броней которая, кстати сказать, была усеяна многочисленными царапинами и вмятинами. В общем, соперник выглядел довольно потрепанным типом, прошедшим множество боев, зато ему можно было задавать режим схватки и в любой момент ее остановить. Ах. зная Алекса о таких возможностях школ, он бы потратил предыдущие четыре дня с куда большей пользой. Получасовой бой показал, что он был несправедлив к озеру пустоты. Навык оказался куда более полезной штукой. Уже на предыдущей стадии барьер, по сути, являлся активной защитой, когда вся энергия самостоятельно стягивалась в точку удара. При этом врагам требовалось приложить в пять раз больше сырой энергии, чем было вложено в барьер. Неплохое соотношение. Вот только сырую энергию никто не использовал. Враги, как правило, почему-то долбили хитрыми навыками, из-за чего эффективность барьера сильно снижалась, И обычно Алекс предпочитал потратить энергию на прыжок, домен, перейти в нематериальную форму или просто ударить первым. В конце концов, атаковать всегда лучше, чем подпускать соперника вплотную. Однако озеро пустоты тормозило врага уже на пятиметровой отметке. Например, скелет замедлялся и с трудом размахивал своими руками мечами. При этом навык по-прежнему не требовал особого контроля, в отличие от домена. «Знай, вкачивай энергию, и пока она есть, до тебя не дотянутся». В этом же заключалось главное отличие озера от домена. Если аномалия обманывала и путала врагов, а дистанционные атаки так вообще не отражала, а пропускала через себя, то озеро просто ставило преграду. Прием был простым и незамысловатым, как лом, зато эффективным и защищал от неожиданных ударов. А самое главное, за счет большой области действия давал Алексу время на реакцию, что повышало шансы на выживание. Закончив тренировку, Алекс заскучал. Казалось, время в киселе застыло как... кисель. Но ведь снаружи происходит куча всего. Мало того, что эльфы вот-вот захватят школу незримых путей, так еще нельзя забывать, что это всего лишь второй дворец из пятидесяти двух. «Да, пятнадцать дворцов в разрушенной зоне пока можно списать со счетов, но остаются еще тридцать семь!» «Как там, интересно, поживают миттачи Лига? Успели захватить по парочке дворцов?» Ответов не было, но соперники явно не тормозят, вот и Алексу нужно спешить. «Он срочно должен взять ситуацию под контроль, хотя бы здесь!» «Фала!» — выкрикнул он в воздух. «Что происходит снаружи? Нас еще не атакуют?» «Информация недоступна». — отозвался хранитель. — Алексу пришла в голову идея, как сделать фалу более сговорчивой. — А сообщи-ка мне мой статус. — Вы претендент на звание младшего ученика. — Это я знаю, но что именно это означает? Что я член школы или еще нет? — Вы член школы незримых путей, однако ваш статус — самый низкий в иерархии. Ниже вас только претенденты, не прошедшие испытания, но они официально членами школы не являются. «А кто находится над претендентом?» «Младший ученик», «Ученик», «Старший ученик», «Мастер», «Старший мастер», «Грандмастер», «Старейшина», «Глава школы». Без запинок перечислила Фала. «Понятно», — удовлетворенно кивнул Алекс. Чего-то подобного он и ожидал. «Строгая иерархия в замкнутом, долгоживущем обществе — обычное дело. Она нужна, чтобы подчеркнуть статус разумного». Наверняка те самые баллы служили для того же. Скорее всего, древние школы много чего придумали, чтобы мотивировать своих членов проявлять хоть какую-то активность. И иерархия — самый действенный способ. Хочешь почета и уважения? Добивайся новых званий. Даже если над тобой сидят старперы и никуда уходить не собираются. Уж стать старшим учеником тебе точно никто не мешает. Однако, как в любом сложном обществе, тут должна была развиться параллельная система, завязанная на функциональных обязанностях. Причем их должны выполнять не абы кто, а специалисты. Но не может даже самый уважаемый старейшина возглавлять, например, производство скелетов или отвечать за городскую канализацию. Значит, на такие должности должны назначать не за звание, а за квалификацию, и вместе с должностью школа должна обеспечивать полномочия. «А в военное время получить назначение должно быть еще проще». По крайней мере, на этом строился расчет Алекса. «Фала, у тебя есть протокол на случай нападения на школу?» «Да, но информация по нему недоступна претендентам». «Хорошо». Алекса обрадовало уже то, что такой протокол имелся. Он продолжил расспросы. «Раз так, то в случае опасности кто должен возглавить оборону дворца? Как называется такой адепт?» «Лорд-командующий». И может быть любой член школы, даже претендент. Это не указано. Обычно лорда командующего назначает совет старейшин. Это в мирное время. Но сейчас на улицах идут боевые действия. Патетически воскликнул Алекс в надежде, что думающая машина умеет считывать эмоции, и они как-то на нее влияют. Льется кровь скелетов. Нужно немедленно это прекратить. Но сейчас уважаемые старейшины спят. Они не могут назначить ответственного за оборону значит, это должен сделать следующий по званию. Кто из бодрствующих членов школы имеет наивысший ранг?» «Вы, Алекс», — как-то неуверенно ответила Фала. «Тогда я назначаю себя лордом командующим», — торжественно объявил землянин. Хранитель замолчал на несколько минут. «Лорда командующего назначает совет старейшин», — снова повторила машина. «Фала!» «Если ты немедленно не присвоишь мне статус лорда-командующего, то дворец будет разграблен, и виновата в этом будешь ты!» Ответом ему была тишина. «Фала! Ты там не заснула часом?» — через минуту спросил Алекс. «Я... я присваиваю вам статус временного лорда-командующего, Алекс. Но ваша обязанность ограничена защитой дворца». Отозвался, наконец, хранитель. «Слава богу! Тогда к делу. Есть тут какой-нибудь пункт управления?» «Информация недоступна, временный лорд-командующий, но я могу вывести изображение сюда». «Отлично, и называй меня для краткости Алексом». Фалла ничего не ответила, но кисель раздался во все стороны и превратился в огромный кран, на котором виднелась армия противника. Казалось даже, что это не экран, а окно, и если пройдешь через него, то окажешься снаружи. «Хорошие технологии у школы незримых путей» алекс перился в изображение эльфы почему то не двигались колонной а стояли плотными рядами вокруг валялись останки скелетов среди которых угадывались и лейтенанты и сержанты у алекса проявилось нехорошее предчувствие где это нахмурился он прямо за стеной внутреннего дворца проклятие и ты так долго тянула железяка тупая меня зовут отставить споры сколько у тебя скелетов осталось «Склады почти опустили», — бодро доложила Фала. «В наличии неприкосновенный запас высших стражей, которые я не могу использовать без разрешения Совета». «Даже если твой драгоценный Совет вот-вот уничтожат?» — уточнил Алекс, мрачно созерцая неподвижную армию противника. «Протокол не позволяет». «Тогда у меня еще одна плохая новость, Фала. Ты бездарно потратила резервы, но ничего не добилась». Неожиданно эльфы стронулись с места. Что произойдет дальше, и так было понятно. Захватчики вот-вот доберутся до внутреннего дворца и начнут поджаривать его жгутами. Или придумают еще что-нибудь. Но рано или поздно проникнут внутрь. Внешнюю стену они же преодолели. А здесь Алекса от эльфов отделяет лишь кисель и тормознутая фалла. Так себе помощь. И что-то ему подсказывало, что ни кисель, ни хранитель не справится с паутиной, подпитываемой десятками тысяч эльфов. — Фала, если склад опустел, ты можешь телепортировать сюда охрану из городских особняков? — Но тогда имущество школы останется без защиты. — Плевать! Это наш единственный доступный резерв. Так ты можешь или нет? — Могу, Алекс. — Тогда тащи сюда всех безголовых, каких найдешь, и высади их за спиной эльфов. — На это уйдет слишком много энергии. — Используй резервы дворца! У тебя здесь горы энергии! — рявкнул раздраженный землянин. «И не вздумай сказать, что это не положено!» К счастью, хранитель подчинился. Алекс увидел, как за спинами марширующих эльфов на только что зачищенных улицах стали возникать скелеты всех мастей. Захватчики, разумеется, заметили активность в тылах, и, чтобы их не зажали, в темпе рванули вперед. В результате через несколько минут образовалась следующая диспозиция. Пятьдесят тысяч эльфов стояли на площади спиной к дворцу, в котором сидел Алекс, а со стороны города на площадь вливалось море скелетов. По его распоряжению безголовые пока не атаковали захватчиков. Следовало подкопить силы. Плюс Алекс изначально не намеревался уничтожать эльфов. Во-первых, ничего плохого лично ему они пока не сделали. А во-вторых, темнокожие были тем самым неучтенным фактором, который мог отвлечь внимание и лиги и Митыча от Диких и от него самого. Но а то, что ребята хотят разграбить дворец, так он и сам не без греха. Уж за что за что, а за желание добраться до техник древних школ, пусть и такими варварскими способами, эльфов точно винить не стоило». Однако уступать им незримые пути Алекс не собирался. Вряд ли местные старейшины это переживут. Поэтому надо было сделать так, чтобы эльфы добровольно отсюда убрались. Фала, переключи скелетов на защитный режим и заводи с фланга!» Следуя приказу, море безголовых рекой потекло в обход армии эльфов. Те явно удивились странному поведению обычно прямолинейных стражников и попробовали достать их паутиной. Но безголовые уже накрыли себя единым защитным полем, и их оказалось достаточно много, чтобы отбить жгуты. Через минуту скелеты перестроились и неторопливо двинулись вперед. Их было столько, что Алекс даже приблизительно не мог оценить количество. Однако эльфы слишком долго добирались до центра города, чтобы убираться прочь, не солоно нахлебавши. Паутина скрутилась в восемь огромных жгутов, и те, как гигантские тараны, врезались в армию скелетов. Столкновение двух масштабных коллективных навыков выглядело эпично. Но хотя металлических болванов было куда больше, выиграли эльфы. Жгуты взломали оборону. Часть скелетов тут же расплавилась, другие просто попадали на каменные плиты. Когда паутина откатилась, перед Алексом предстали восемь длинных, выжженных просек. Будь скелеты разумные, они непременно бы побежали, но безголовые не знали страха. Мгновенно заполнив просеки, они двинулись вперед, ступая по останкам товарищей. Правда, Алекса такая храбрость не впечатлила. «Проклятье! Сколько их там полегло! И как часто эльфы могут долбить моих скелетов!» обеспокоенно пробормотал он, пытаясь подсчитать потери. Получалось плохо. Безголовых все равно оставалось много, однако, если эльфы не успокоятся, то рано или поздно перебьют его армию. Тем временем противник сомкнул ряды и замер на месте. Второй атаки пока не последовало, но Алекс не сомневался, что эльфы просто набирают энергию и, как только наберут, вжарят снова. Возможно, еще сильнее. Он напряженно думал: что может ослабить паутину, поддерживаемую огромной толпой? Стоп! Это же объемный навык. Значит, нужно воздействовать не на противника, а на пространство вокруг, и тогда эльфы не смогут так ловко контролировать свое мегаоружие. В результате оно просто развалится. «Фала, ты можешь выпустить часть энергии из дворца наружу?» «Мои ресурсы это позволяют», — незамедлительно ответил Хранитель, который для разнообразия решил не спорить со временным лордом-главнокомандующим. «Тогда по моей команде повысь плотность фона вокруг захватчиков так сильно, как можешь!» Не дожидаясь ответа, Алекс вперился в экран. Между скелетами и эльфами оставалось 50 метров, но те не отступали. Неизвестно, как работал экран, но энергетическим зрением он прекрасно видел, что жгуты снова сворачиваются в тараны. «Фала, сейчас!» — воскликнул он. В ту же секунду кисель, который, по сути, был сгущенной энергией, прямо через стену внутреннего дворца хлынул на площадь. Но, увы, лишь внутри дворца энергия сгущалась до состояния киселя. Снаружи она превращалась в легкий туманчик. Однако этого хватило. Хотя сама по себе энергия не была опасна для эльфов, она поступала от великих артефактов и поэтому была заряжена вибрациями силы. В результате столкновения паутина ослабла и начала таять. Такого подлого утара эльфы не ожидали. К сожалению, их замешательство продлилось буквально несколько секунд, после чего они отступили на сотню метров и перестроили паутину. Теперь это была не сплошная ровная сетка, а сеть с узлами, в центре которых стояли адепты. Видимо, подобная схема делала коллективный навык захватчиков менее текучим, зато более жестким. Собственно, вторая волна это доказала. Энергия, наполненная силой, не смогла растворить паутину. Алекс понял, если он хочет отстоять дворец, то должен вмешаться в бой. «Фала, отвечай быстро! Ты можешь закинуть меня на площадь и вытащить потом обратно?» «Для этого вам нужен медальон старейшины». «Гони его сюда!» Кисель перед Алексом сгустился и тут же отхлынул, оставив за собой матовый диск с дорожкой, исчезающий вдали, символ школы незримых путей. Но любоваться медальоном было некогда временный лорд командующий подхватил ценное устройство и без затей сунул в карман выдернешь меня обратно по команде сейчас а теперь забрось меня на площадь прямо над армией и держи фон внизу настолько плотным насколько сможешь